Глава 35. Мила. Мы не так уж сильно отличаемся. Эта фраза эхом звучала в голове Милы, повторяясь снова и снова, заставляя задуматься. Мила не хотела прощать Стареля. Не хотела верить ему и еще меньше ей хотелось, чтобы его слова оказались правдой. Но все же так оно и было. Этого она не могла отрицать. Глубоко вздохнув, Мила откинулась на спинку дивана. Сразу после того, как удалился Териэль, ей пришлось присесть, потому что ей стало ясно, Его слова правдивы. Они меняли ее представление обо всем произошедшем. Снова и снова она проводила рукой по лицу, стараясь не уснуть. Из-за тревоги за Ашера у нее начала болеть голова. рая тем временем добилась того, что Цито перестал ей сопротивляться. Она добавила еще несколько слоев веревок и бечевок, которые должны были удержать его на месте, доведя ловушку до совершенно нового уровня. Теперь из-под них виднелись только голова и ноги Цитон. Он бросал на раю возмущенные взгляды. «Прекрати это!» — предупредила она. «Ты сам виноват!» Она пальцем показала на него, на себя, а затем на комнату. Цито что-то громко промычал. — Я тебя снова развяжу, если ты прекратишь вести себя как капризный ребенок. Эта картина заставила Милу улыбнуться, потому что они были... Мила прислушалась осмотрелась в поисках каких-то изменений, чего-то, что объяснило бы, почему у нее вдруг возникло такое странное чувство. Она встала, прошла пару шагов и только тогда поняла, что цито замер и рая тоже насторожилась. В следующее мгновение... Ей показалось, будто поднялся сквозняк, будто воздух устремился в одну сторону, едва заметно. Но Мила отчетливо это ощутила. Словно кожи коснулся легкий ветерок. Мила сделала еще один шаг к краю, и как раз когда она хотела спросить подругу, что это может быть, В нескольких метрах от нее возник портал. Из него вышли не только Элриан и Ашер, но и Мим Спан. Раненые. «Нет!» — выкрикнула Мила и тут же поспешила к ним. Ашер обнял ее, крепко прижал к себе и поцеловал в лоб но не стал удерживать, потому что Мила спешила узнать, что с Мим и Паном. «Что случилось? С тобой все в порядке?» — встревоженно спросила она, опускаясь на пол рядом с темными псами, которые так и не вернулись в свою обычную форму. «Со мной все в порядке», — произнес Ашер. «С Мим тоже». Но, пан, Ашер произнес это интонацией, которая была уже знакома Миле. Именно таким тоном врач сообщал ей, что мама тяжело больна. Так больна, что больше никогда не поправится. Но о маме она уже знала и так. Еще до того разговора она стала серой. А пан был таким, как обычно. Он не стал серым. Могло ли это в принципе с ним произойти? Мила никогда не задумывалась, распространяется ли ее способность на животных. Время от времени она замечала серых белок или собак, но совсем редко. А пан не был обычным животным. Она печально погладила его по морде, и он тут же потянулся к ней. «Почему цито? Выглядит, как обвязанный веревкой, воздушный шарик!» Элариан восхищенно посмотрел на связанного цито. Закатив глаза, рая подошла к кашеру. «Лучше больше не серди его!» предупредила она Элриана. «А ты, Ашер, понимаешь ли ты, что ты со мной сделал? Не говоря уже о том, что мне пришлось вынести столько тревог, понимаешь ли ты, что мне пришлось выслушать? В следующий раз либо забери его с собой, либо свяжи его и заткни ему рот, прежде чем исчезнешь. Ясно тебе?» Рая кипела от гнева, но губы Ашера изогнулись в улыбке. «Понял. В любом случае рад тебя видеть!» — дружелюбно добавил он, и рая не стала спорить. «Подлиза!» Рассмеявшись, она подошла к Цито и освободила его от путь. «А где рель — насторожился Ашер. Тут донеслось сзади. И Мила, повернувшись, увидела, что Трель стоит, прислонившись к двери, и смотрит на них. Ашер немного расслабился, потому что теперь мог держать его в поле зрения. И Мила поняла, что ярость, злоба и все, что они испытывали раньше, Теперь влияли на них уже меньше. Да, они отличались друг от друга не так сильно, как она думала. Пан внезапно заскулил и мим тоже подала голос. О нет! Рая поспешила к ним. Что с ними случилось? Может кто-нибудь уже объяснит? Она осторожно осмотрела раны пана а Мила тем временем успокоила Мим. Ашер скрестил руки на груди. Он ждал. Цито все еще выбирался из горы веревок. Глаза Элариана светились, а ноздри заметно раздувались. На его долю тоже пришлось несколько ран. По нему отчетливо была заметна внутренняя борьба. «Ролан больше не будет доставлять нам проблем», — объяснил, наконец, Ашер, потому что Элариан ничего не сказал. «Ты хочешь сказать...» «Да», — заверил он Раю. «Он мертв». «Вот дерьмо! Проклятый хренов!» «Це то! Не верю своим ушам!» — воскликнула Рая но он уже выпалил следующее ругательство, а затем опрокинулся вместе со стулом. «Он мертв, и это для меня настоящий праздник», мрачно продолжил Элариан. «Хотя я желал ему худшего, чем смерть, но это не важно. Его жизнь окончена» и у нас одной проблемой меньше. Кому-то пришлось умереть из-за нее. Мила прикрыла рот руками, только сейчас осознавая это в полной мере. Рая сочувственно посмотрела на нее, но это не сильно помогло. «Это не твоя вина?» «Поверь мне!» рая права!» Элариан подошел к ней. «Твое похищение просто добавило еще один повод. Но Ролан все равно погиб бы. Рано или поздно я нашел бы повод и силу, чтобы отыскать его и наказать за то, как он поступил с Лией». Благодаря тебе это случилось быстрее. Благодаря тебе я понял, что на мне столько же вины, сколько и на других. И даже на самой Илии. Но предал ее Ролан и никто иной. Мне жаль. Тихо издавленно произнес Рель и все повернулись к нему. Было так тихо, что сопение изикиля показалось оглушительно громким. Промедлив несколько секунд, Элариан кивнул, и Терель ответил тем же. Затем этот жест повторил и Ашар. «Думаю...» Я могу это принять и поверить тебе. Я сообщу, если я решу простить тебя. А сейчас извините меня. Элариан удалился в одну из свободных комнат. Поверить не могу, что вы оставили меня здесь, что ты не разрешил мне тебе помогать, — ругался Цито, которого все еще не отпускала эта мысль. «Потому что это было небезопасно!» «А когда что-то было безопасно?» — фыркнул Цито. Но Ашер отвернулся, возвращаясь к Миле и своим псам. «А больше ты ни о чем не жалеешь?» «Да, проклятие!» — рявкнул он, на мгновение давая выход своей силе. Воздух наполнился тяжестью, энергия была ощутима в нем. Я не хотел, чтобы Рае пришлось беспокоиться еще из-за тебя, идиот. И я не мог остаться здесь и бросить Элариана одного. Или Мим и Пана. Мне нужно было быстро принять решение, и я это сделал. При этом я старался рисковать как можно меньше. «И мне плевать, что ты теперь из-за этого злишься!» Как раз, когда Цито набрал в грудь воздух, рая кашлянула и бросила на него настолько уничижительный взгляд, что он передумал отвечать. «Спасибо!» — только и буркнул он. «Как он?» — Ашер показал на пана, больше не обращая внимания на Цито. Цито подошел ближе и встал рядом с Райей. «Проклятие! Выглядит не слишком хорошо!» К сожалению, откликнулась Рая У него по всему телу глубокие укусы и раны. Кожа разорвана повсюду, особенно на спине и на боках. Хорошо, что он не превратился. Вероятно, ему подсказал инстинкт — Иначе все стало бы только хуже. «Мим!» «С ней все нормально», — ответила Мила, продолжая успокаивать темную собаку, пока она, наконец, не улеглась рядом с девушкой. «Пан серый?» Хотя Мила ожидала этого вопроса, она вздрогнула рая виновато посмотрела на нее. «Нет, он не серый, но...» «Но...» — осторожно переспросил Ашер. «Я не знаю, как это работает с созданиями вроде пана. Не уверена, действует ли так же и для него то, что я вижу». «Мы его вернем», — энергично заверила рая и занялась лечением пана. Его кровь пропитала пол, а глаза, в конце концов, закрылись. Мила надеялась, что это просто усталость. Больше ничего. Просто усталость. Вместо того, чтобы помогать Рае или остаться здесь, с друзьями и Ашером, Мила решила отправиться в другое место. Она осторожно выпустила Мим, поцеловала пана в нос и прошептала ему, что он справится, что он должен бороться. Затем она выпрямилась и слабо улыбнулась Ашеру. «Куда ты хочешь отправиться? Той рукой, которая не была скрыта перчаткой», Он провел по ее щеке. Хотелось бы быстро прояснить пару вопросов. Он не стал расспрашивать ее, что она имеет в виду, или выяснять, что она задумала. И мила все больше и больше ценила это в нем. Доверие, которое он проявлял, когда это было для нее, Особенно важно. С тяжелым сердцем она повернулась спиной к собакам, понимая, что она ничем не может помочь пану. Оставив Ашера, она коротко постучала в одну из дверей и под испытующим взглядом Тариэля вошла в комнату Элариана.